Император и вельможи его приняли условия, только с следующими изменениями. Русские, пришедшие не для торговли, не берут месичины. Князь должен запретить своим русским грабить села в стране греческой. Русские, пришедшие в Константинополь, могут жить только у святой мамы. Император пошлет переписать их имена и тогда они будут брать свои месячины. Сперва киевляне, потом черниговцы, переяславцы и другие. Входить в город будут они одними воротами, вместе с чиновником императорским без оружия, не более пятидесяти человек, и пусть торгуют, как им надобно, не платя никаких пошлин. Из этих условий видна недоверчивость греков к русским, которые любили при удобном случае переменить характер купцов на характер воинов. Императоры Леон и Александр целовали крест в соблюдении договора, привели также к присяге Олега и мужей его. Те клялись по русскому закону, оружием, перуном, богом своим, волосом, скотьем богом, и таким образом утвердили мир». Предание прибавляет, будто Олег велел Руси шить паруса шелковые, а славянам полотняные. Будто воины повесили щиты свои на воротах цареградских в знак победы. И когда пошли они домой, то Русь подняла паруса шелковые, а славяне полотняные, но ветер разодрал их. Тогда славяне сказали «примемся за свои холстинные паруса». Не дано славянам парусов полотняных. Это предание любопытно потому, что в нем видно различие между Русью и славянами. Различие в пользу первой. Под именем Руси здесь должно принимать не варягов вообще, но дружину княжескую. Под славянами остальных ратных людей из разных племен. Естественно, что корабль княжеский и другие, вершие бояр и слуг княжеских, были красивее, чем корабли простых воинов. «Олег», — заключает предание, — «возвратился в Киев с золотом, дорогими тканями, овощами, винами и всяким узорочьем. Народ удивился такому успеху и прозвал князя вещим, то есть кудесником» волхвом. Допустив к себе русских на продолжительное житье в Константинополь, греческий двор должен был урядиться с киевским князем, как поступать при необходимых столкновениях русских с подданными империи. Вот почему в 911 году, следовательно, по счету летописца через 4 года, Олег послал в Царьград мужей своих утвердить мир и положить ряд между греками и Русью на основании прежнего ряда, заключенного тотчас после похода. Послами были отправлены те же пять мужей, которые заключали и первый договор. Карл, Фарлов, Велмут, Веремут, Рулав, Стемир, Стемид, но с прибавкою еще девяти. Инегельт, Гуды, Руальт, Карн, Фрелав, Рюар, Актеву, Руан, Бидульфост. Несмотря на искажение имен, легко заметить, что почти все они звучат не по-славянски. Славянские звуки можно уловить только в двух. Велмуди, Велимудри и Стимире. Причина такому явлению может заключаться в том, что большинство дружины Олеговой состояло в это время еще из скандинавов, или, быть может, означенные варяги, потому были отправлены в Константинополь, что, подобно многим своим соотечественникам, уже бывали там прежде, знали греческие обычаи, язык. Эти мужи посланы были от великого князя Олега, от всех подручных ему князей, Знак, что кроме Олега и Игоря существовали еще другие родичи Рюриковы, бояр и от всей подручной ему Руси. Послы заключили следующий договор. Первое. При каждом преступлении должно основываться на ясных показаниях. Но при заподозрении свидетельства... Пусть сторона подозревающая клянется в том, что свидетельство ложно. Пусть всякий клянется по своей вере, и пусть примет казнь, если клялся ложно. За этим следует исчисление преступлений и соответственных им наказаний. Второе. Если Русин убьет христианина, то есть грека, или христианин Русина, то преступник пусть умрет на месте. Если же убежит и оставит имение, то оно отдается родственникам убитого, за исключением той части, которая по закону следует жене убийцы. Если же преступник убежит, не оставив имения, то считается подсудом до тех пор, пока не будет пойман и казнен смертью. Третье. За удар мечом или чем бы то ни было, виноватый платит пять литр серебра по русскому закону. Если будет не в состоянии заплатить означенной суммы, то пусть даст сколько может, пусть скинет с себя то самое платье, которое на нем, и клянется по обрядам своей веры, что не имеет никого, кто бы мог заплатить за него, и тогда иск прекращается. Четвертое. Если Русин украдет что-либо у христианина или христианин у Русина, и вор будет пойман в краже, то в случае сопротивления хозяин украденной вещи может убить его безнаказанно и взять свое назад. Если же вор отдается без сопротивления, то его должно связать и взять с него втрое за похищенное». Пятое. Если кто из христиан или русских начнет делать обыск насильно и возьмет что-нибудь, то должен заплатить втрое против взятого. Шестое. Если корабль греческий будет выброшен ветром на чужую землю, и случится при этом кто-нибудь из русских, то они должны охранять корабль с грузом, отослать его назад в землю христианскую... Провожать его через всякое страшное место, пока достигнет места безопасного. Если же противные ветры или мели задержат корабль на одном месте, то русские должны помочь гребцам и проводить их с товарами по здорову, если случится близко тут земля греческая.